Структура философии. Зенон делил философию на физику, этику и логику. Именно он впервые ввел в философское обращение это слово. Клианв же различал в философии диалектику, риторику, этику, политику, физику и теологию. Хрисип вернулся к более простому Зеноновскому делению, причем оба они ставили на первое место логику, но в отношении того, какую из оставшихся частей философии поставить на второе место, они расходились. Зенон ставил после логики физику, а Хрисип – этику. Желая сделать более доходчивым свое разделение философии и свое понимание соотношения между ее частями, стоики сравнивали философию то с организмом, то с яйцом, то с садом. Логика подобна ограде для сада, скорлупе для яйца, костям и нервам организма. Продолжая сравнение философии с яйцом, стойки говорили, что физика подобна его белку, а этика – желтку. Это означает, что философии без логики быть не может, что нелепо говорить об алогичной философии. Логика Логика стоиков ⁇ исследование внутренней и внешней речи. Стойки большое значение придавали материальному выражению мысли, слову и речи, вообще знакам. Отсюда и сам термин ⁇ логика ⁇ производный от древнегреческого «логос» слово ⁇ Внутренняя речь – это мысли, выраженные внутренними знаками. Внешняя речь – мысли, выраженные внешними, общезначимыми знаками. Поскольку стойки, будучи общественными и общительными людьми, главное значение придавали внешнему, а не внутреннему, интимному миру человека, то внутренняя речь для них производна от внешней, внутренние знаки – от внешних. То есть, думая про себя, человек думает знаками человеческой речи, общезначимого языка. Будучи исследованием внутренней и внешней речи, логика стоиков распадалась на две главные части – научение о рассуждении в форме непрерывной речи и научение о рассуждении в форме вопросов и ответов, страница 126. Первым занимается риторика, вторым – диалектика. В другом аспекте логика делится на учение об обозначаемом и на учение об обозначающем, то есть о словах, о предложениях, вообще о знаках. Вторым занимается грамматика, письмена, алфавит, а первым наука о понятиях, суждениях и умозаключениях, то есть логика в нашем понимании этого термина, логика в узком собственном смысле слова. В этой логике у стойков были немалые заслуги. Они занимают в развитии античной логики второе место после Аристотеля. Маркс и Энгельс писали в немецкой идеологии, что после Аристотеля они, стойки, явились главными основателями формальной логики и систематики вообще. Примечание Маркс и Энгельс. Сочинение второе издание, том-3, страница 125. Конец примечания. Для стоиков, как и для Аристотеля, главные принципы правильного мышления закон запрещения противоречия и закон тождества. Они молчаливо признают и два других логических закона. Закон достаточного основания, открытый еще Левкипом, который, как известно, сказал, что ни одна вещь не возникает беспричинно, но все возникает на каком-нибудь основании и в силу необходимости. И закон исключенного третьего, открытый, как и два первых, Аристотелем. Исходя из закона достаточного основания, стойки предпочитали условное суждение категорическому, ведь в условном суждении есть основание, если Если А есть Б, и следствие, то С есть Д. Впрочем, Хрисип исследовал и так называемую материальную импликацию, которая между соединенными союзом, если то, простыми высказываниями содержательной связи, не предполагается. И он знал, что материальная импликация ложна только в том случае, когда предыдущий член импликации, антицедент, истинен, а последующий, консеквент, ложен. Все формы умозаключения Хресип свел к пяти простейшим модусам, из которых два – модусы условного умозаключения. Если есть А, то есть и Б. А есть, значит есть и Б. Если есть А, то есть и Б. Б нет, значит нет и А. Другие же два модуса – модусы разделительного силлогизма: А либо Б. А есть, значит Б нет. А либо Б. «А» – нет, значит «Б» – есть. Последняя форма умозаключения – модус соединительного силлогизма. «А» и «Б» не могут быть вместе. «А» – есть, значит «Б» – нет. Отдавая первенство условному суждению, стойки переначивали в эту форму само категорическое суждение так, что суждение «А» – есть «Б» превращалось у них в суждение «Если есть А, то есть и Б». Страница 127. Аналогично и разделительное суждение становилось у них условным, то есть суждение «А есть или Б или С». У стоиков принимало вид «Если есть А, то оно есть или Б или С». Из сказанного видно, что стойки делили суждения на простые, категорическое суждение, и сложные, условные, разделительные. Простые же суждения различались ими по качеству, количеству и модальности. Гносеология. Однако сказанное еще ничего не говорит о гносеологии стоиков, поскольку мы не объяснили два вопроса. Первый. Как стоики представляли себе объективную основу связи между суждениями в умозаключении и между понятиями в суждении. И второе. Как стоики представляли себе происхождение и объективную основу самих понятий? Ответить на второй вопрос легче, чем на первый. Проблему происхождения знания стойки решали как сенсуалисты. Единственный источник знания они видели в ощущениях и в восприятиях объективно существующих тел. Душу новорожденного ребенка стойки уподобляли чистому папирусу, который постепенно заполняется знаками, лишь благодаря тому, что ребенок, родившись, начинает воспринимать окружающий его мир. На основе ощущений и восприятий в нашей памяти образуются представления Представление слабее восприятия, ибо воспринимаемого тела в наличии нет Накапливаясь в нашей памяти повторные восприятия похожих тел позволяют выделить повторяющиеся, а следовательно существенные признаки этих тел А тем самым образовать понятие. В объективном мире понятиям как таковым прямо ничего не соответствует, там нет ни идей Платона, ни форм Аристотеля. Справедливо считая, что реально существуют не сущности как таковые, а отдельные вещи с их индивидуальными и в то же время по-разному повторяющимися свойствами, стойки ошибочно думали, что вообще нельзя говорить об объективности общего. Они склонялись к тому, чтобы считать, что роды и виды всего лишь субъективные понятия или же общие имена, которыми люди обозначают сходные предметы тела. Таким образом, стойки были номиналистами. Они номиналистические сенсуалисты. Правда, сенсуализм стоиков берется некоторыми древними авторами под сомнение. Они утверждают, что стоики признавали некие врожденные понятия, предвосхищение, напоминающие предвосхищение у эпикура. Также думают и некоторые современные ученые, учение о предвосхищении обще и саду и портику. Страница 128. В самом деле у Цицерона стоит говорить, что в наших душах заложены многие представления. Сам Цицерон перевел введенное Пикором греческое слово пролепсис латинским «anticipatio», объяснив его как некое предвосхищенное душою отображение или впечатление о вещи. Стойки далее различали естественные, стихийно складывающиеся понятия. Ребенок начинает мыслить понятиями с 7 лет. И понятия искусственные, технические, родовые, образующиеся в результате рассуждений по нормам диалектики, то есть в форме вопросов и ответов. Стойки думали, что объективный мир «познаваем». Примечание. У Цицерона Стоик говорит «Мы способны и чувствами, и разумом воспринимать и познавать внешний мир». Цицерон. Философские трактаты. Страница 150. Конец примечания. В борьбе со скептиками, отрицающими возможность объективной истины, стойки выдвинули свое учение о так называемых схватывающих кат каталептических восприятиях, каковые только и могут быть истинной основой понятий. Стойки допускали, что восприятия могут быть различными по своей познавательной ценности, но все же неправильно думать, что все восприятия только субъективны, что никакие из них не могут дать нам объективно истинные картины мира. В своем учении о каталептических восприятиях стойки впервые поставили вопрос о том, что для науки требуются не случайные и стихийные восприятия предметов, тел, процессов, а методические и специально организованные наблюдения. Общим условием каталептических восприятий является пассивность воспринимающей души, иначе говоря, пассивность субъекта, который не должен допускать в область восприятия никакой отсебятины. Но есть и специальные условия каталептических восприятий. Органы чувств человека должны находиться в нормальном состоянии. Сам человек должен быть здоров и трезв. Воспринимаемые предметы должны быть удобно расположены для их восприятия и отстоять от субъекта на должном расстоянии. Находящаяся между объектами и субъектом среда не должна искажать образ воспринимаемых предметов. Восприятие должно продолжаться должное время. Повторные восприятия тех же тел должны подтверждать, дополнять и проверять первоначальные их восприятия. Страница 129. Каталептическое восприятие схватывает не только предмет, но и душу. Оно настолько очевидно, что принуждает человека к согласию. Будучи на ступени восприятия пассивной, душа, согласно стойкам, активна на ступени суждения восприятия, то есть она вольна счесть или не счесть то или иное восприятие каталептическим. Гносеология стоиков уточняется в их учении о трех моментах в познании – об обозначаемом, об обозначающем и о среднем между первым и вторым. Обозначаемые – тела. Их изучает физика. Обозначающие – знаки, слова. Их изучает грамматика. Слова также телесны, как и тела. Среднее же есть не что иное, как то, что стойки называли «лекта». Высказанное, которое по отношению к обозначаемому, есть представление и понятие о нем, а по отношению к обозначающему – смысл слова. Однако эти два отношения в одном могут совпадать не всегда. Смысл слова может не совпадать с представлением или понятием о предмете, которое, в свою очередь, может быть не каталептическим. В обоих случаях мы имеем заблуждение. Основу соответствия обозначающего обозначаемому стоики видели в том, что сами слова не были, как думал Демокрит, плодом договора между людьми обозначить те или иные предметы теми или иными ничего общего с этими предметами, не имеющими сочетаниями звуков. Напротив, думали стоики, слова обусловлены самой природой вещей. Это особенно верно относительно первых самых ранних форм исходного словарного запаса языка. Но стойки не могли объяснить разнообразие языков, преодолеть те аргументы, которые выдвигал ранее Демокрит во времена старших стоиков и Эпикур со своей школой в пользу доказательства условности человеческого словаря.